Владимир Бондаренко. Сказ о волке. Чапаевск, 1997 год. Владимир Бондаренко. Легенда о розовой чайке. Чапаевск, 1997 год. Посвящается жене и другу Антонине Петровне Бондаренко.